мечась головой по горячим подушкам и чувствуя, как опаляет мне губы мое собственное тяжелое и короткое дыхание. Ну вот опять овладевала мною тонкая дремота, и опять мозг мой делался игралищем пестрого кошмара. И опять через две минуты я просыпался, охваченный смертельной тоской. Через шесть дней моя крепкая натура, Вместе с помощью хинина и настоя подорожника победила болезнь. Я встал с постели весь разбитый, едва держась на ногах. Выздоровление совершалось с жадной быстротой. В голове, утомленной шестидневным лихорадочным бредом, чувствовалось теперь ленивое и приятное отсутствие мыслей. Аппетит явился в удвоенном размере, и тело мое крепло по часам впивая каждой своей частицей здоровья и радость жизни. Вместе с тем с новой силой потянуло меня в лес, в одинокую, покривившуюся хату. Нервы мои еще не оправились, и каждый раз, вызывая в памяти лицо и голос Олеси, я чувствовал такое нежное умиление, что мне хотелось плакать.